Часть третья. Самолет. Глава первая. Экипаж рейса 777 в полном составе. Три пилота, 15 бортпроводников и маршал, сотрудник службы безопасности авиакомпании, ехал с КПП на борт самолета. В салоне служебной машины которая неторопливо ползла по полю к восемнадцатой стоянке, царило приятное оживление. Михалыч, как всегда, травил анекдоты, бортпроводники весело переговаривались, две молодые мамы, Семина и Лапина, вполголоса обсуждали своих детей. — Ты представляешь? Варя счастливо улыбалась. Моя Анюта вчера нарисовала самолет. Смешной такой, с синими глазками и двумя зубиками во рту. «В детском бортовом журнале увидела?» Настя придвинулась ближе к подруге. «Наверное». Варя пожала плечами. «Но получилось. Так здорово! Я его спрятала, а то у нас в комнате вечно. Такой беспорядок, что потом не найдешь. Хочу отправить на конкурс детского рисунка. Надо быстрее!» Настя кивнула. «Там, говорят, до конца приема работ недели осталась — А куда отправлять? Не знаешь? — В отдел персонала. — Слушай! Варя вздохнула. Мне в этот раз так не хотелось из дома уезжать. Анюта, я уж собралась, залезла ко мне на колени и давай конючить. — Мамочка, не уезжай. Мамочка, я скучать буду. Ну, ну, прям вот сердце разрывается. Не бери в голову. Настя положила свою ладонь на варенную руку. — У тебя замечательный муж. Справится. Она через две минуты уже, наверное, и забыла, что тебя рядом нет. — Она, может, и забыла. Я-то помню. Знаешь, очень хочется дома чаще бывать. Дочка каждый день меняется, растет. С одной стороны, конечно, Настя прищурилась, но я вот помню, как... Без работы целых три года сидела. На меня сразу и дети, и муж как сели, так и поехали. Подай, принеси, приготовь, убери. Теперь вот их баловать некогда, так сразу ценить начали. Жалеют, когда устаю, ухаживают. Да, да, Варенька, да, Настя вздохнула. Поверь мне, женщина тоже должна быть личностью, любить свое дело добиваться успеха в профессии. Тогда и в семье к ней будут относиться с уважением, а не как к мойки. Машина остановилась у служебной лестницы, ведущей на самолет, и бортпроводницы одна за другой стали подниматься наверх. «Вы, ребята, идите в кабину, готовьтесь». Фадеев протянул Андрею свой чемодан. «А я самолет обойду, с техниками пообщаюсь». Хочу убедиться, что все у нас в норме. Как говорится, бог-то бог, а и сам не будь плох Андрей с Михалычем коротко кивнули и поднялись по железной лестнице вслед за экипажем пассажирской кабины. Антонов, как показалось пилоту-инструктору, заметно нервничал и то и дело оборачивался на оставшегося внизу Фадеева. Борис Михайлович такие вещи спинным мозгом чувствовал. Что-то между этими двумя не так. Никаких профессиональных разногласий нет, делить нечего. Значит, банальное, мне сошли с характерами. И такое в жизни бывает. Хотя странно это все. Оба нормальные мужики, оба пилоты прекрасные. И чего Фадеев на мальчишку взъелся? Хоть бы делал скидку на молодость. и 30 еще нет. Зайдя в кабину, пилоты приступили к проверке датчиков и приборов по контрольным картам. Выполняя привычную подготовку к рейсу, Борис Михайлович внимательно наблюдал за Антоновым. Знал, что потом Фадеев устроит ему детальный допрос. «Самолет Андрей понимает и любит. Это сразу видно». Глаза у него в кабине так и заблестели. Будь его Михалыча воля, Андрей Антонов с таким послужным списком уже бы в командирах летал. Но что-то, видимо, Фадеева в новом пилоте не устраивает. Вот только что! Михаил Вячеславович, видно, закончивший пытать техников, вошел и занял место командира воздушного суда. Антонов, сникший при появлении начальства, разместился в кресле второго пилота. Михалыч за ним. — Ну, что тут у нас? — бодро поинтересовался Фадеев. — Норма, — Михалыч кивнул командиру. — Единственная проблема — питание пока не привезли. — Да. Фадеев удивленно взглянул на часы. — А пора бы. — Попроси-ка, Борис Михалыч, к нам старшего... Борт проводника зайти. — Разрешите. Евгений вошел и остановился у двери в кабину. — Разрешаю. — Что там за проблемы с кейтерингом? — Я даже... Как вам сказать, Евгений замялся? Давай как умеешь. Опять, что ли, для первого класса не могут собрать положенные восемь соусников на человека? Ты учти. Если я этим делом займусь, все будет сделано вовремя, но головы, ой, как полетят. Пока не надо. Евгений не ожидал такой детальной осведомленности командира, но, по сути, проблема похожая. В кейтеринге, говорят, не хватает тарелок под закуски для бизнес-класса. Рассчитывали на возврат посуды из Амрицара, а в итоге пришлось ждать пафоса, который садится на полтора часа позже. Посуду уже на кухне, моют, как только закончат, привезут. Не понял. Фадеев внутренне начал вскипать. Из-за такой ерунды, как посуда, задерживать рейс было последним делом. Просто позорище, если честно. А из Амрицара куда тарелки девались? Их там... Евгений под тяжелым взглядом командира опустил глаза. Их там... Индусы выкинули. — С какой еще стати? Фадеев уже кипятился вовсю, хотя внешне оставался спокоен. — Это же имущество компании! — Понимаете, — попытался объяснить Евгений. — Из Москвы была закуска. Салат из говядины. Не знаю, как эти чертовы индусы, обслуживающие рейс, пронюхали, что там за мясо, но даже прикасаться к посуде отказались. Снять с борта сняли, а мыть ни в какую. Выбросили, и все. Вот черт! — не выдержал Михаил Вячеславович. А кто в Индию додумался грузить салат из мяса священных животных? Евгений в ответ только пожал плечами, учитывая, что... Кейтеринг относится к зоне ответственности аэропорта. Вопрос этот можно было назвать риторическим. — Ладно. Фадеев смилостивился. — Ты их поторопи. По расписанию готовность воздушного судна должны уже дать. Кроме тарелок, все остальное в норме? — Да. Евгений сделал паузу. — Михаил Вячеславович, что? Хотел доложить. На борту будет... Министр Воронов. — В курсе, — отозвался Фадеев. — С удовольствием выйду, поприветствую. — И еще Ривман, член Совета директоров, — добавил Евгений скороговоркой. — Надо же! — Фадеев покачал головой. — Этого я не знал. Ну что ж, буду рад встрече. Давно мы с ним не общались. — А ты с тарелками давай разберись. — — Рейс у нас подконтрольный. Евгений Отчеканев будет сделано. Вышел в салон, а Фадеев удобнее устроился в командирском кресле и начал дублирующую проверку работы приборов. Пока возился с панелью, на стекло начали падать первые капли. — Ну вот вам и обещанный дождь. Хорошо, что стоянка у телетрапа, пассажиры не промокнут. По прошествии десяти минут он начал отчетливо слышать, несмотря на шум дождя, как наручные часы отмеряют каждую секунду. Тик-тик-тик.